Разве я сказала что-то для меня неестественное? Было, казалось, написано на ее лице. Почему же ты этим так огорчен? Не находя слов, чтобы выразить поднимавшийся во мне протест, я задыхался. На второй день она попросила меня помочь ей отнести срезанные нами розы к ней в комнату, куда в этом году я не входил еще ни разу. Какие надежды вдруг пробудились во мне! Ведь я до сих пор в своей печали винил лишь себя самого, а потому оказалось бы достаточно одного ее слова, чтобы сердце мое воспряло. С волнением переступал я всякий раз порог этой комнаты. Непонятно, каким образом все здесь словно складывалось в тихую, плавную мелодию, в которой я узнавал мою Алису. Мягкая голубизна занавесей на окнах и вокруг постели. Матовый блеск мебели красного дерева, неизменный порядок, чистота, тишина — во всем этом слышна была ее тонкая душа, ее грациозная задумчивость. В то утро я с удивлением обнаружил, что на стене возле ее постели больше не висят две фотографии фресок мазачу привезенные мною из Италии. Я хотел было спросить, что с ними сталось, но тут взгляд мой перешел на стоявшую рядом этажерку, куда она обычно ставила любимые свои книги. Библиотечка эта собиралась медленно, частью из книг, которые я ей дарил, частью из тех, которые когда-либо были читаны нами вместе. Только сейчас я заметил, что ни одной из тех книг там больше не стояло. А все их заменили дешевые, дурного вкуса благочестивые брошюрки, которым она, как мне всегда представляла, спитала лишь презрение. Внезапно подняв глаза, я увидел, что Алиса смеется. Да-да, смеется, глядя на меня. Прости меня, пожалуйста, поспешила она извиниться. Просто при виде моей библиотеки лицо у тебя вытянулось прямо на глазах. Меня это насмешило. Мне в эту минуту Было совершенно не до шуток. — Постой, Алиса, неужели ты действительно все это сейчас читаешь? — Ну да. Что же тебя так удивляет? Мне казалось, что когда ум привыкает питаться чем-то существенным, подобная безвкусица способна вызвать в нем только тошноту, не более. — Я с тобой не соглашусь, — ответила она. Да, души этих людей простые и смиренны, беседуют они со мной без затей, как умеют, и мне приятно общаться с ними. Причем я заранее знаю, что они не впадут в искушение говорить красиво и витьевато, а я, внимая им, не впаду слепо в восхищение чем-то нечистым. Так значит, ты читаешь только это? В общем, да, вот уже несколько месяцев. Впрочем, теперь у меня не слишком много времени остается на чтение. К тому же, должна тебе признаться, когда я на днях решила снова взяться за одного из тех самых больших писателей, восхищаться которыми ты меня долго приучал, я ощутила себя в положении человека, о котором рассказывается в писании. Он все хотел прибавить хотя бы локоть к своему росту». И что же это за большой писатель, который навязывал тебе такое странное ощущение? Он как раз ничего мне не навязывал, оно само у меня появилось при его чтении. Это был Паскаль. Возможно, я наткнулась на какое-то не вполне удачное место. Я даже всплеснул руками. Она говорила монотонно и очень отчетливо, словно рассказывая урок но при этом не поднимала глаз от цветов, бесконечно что-то в них поправляя. Лишь при моем нетерпеливом жесте она на мгновение запнулась, а затем продолжала прежним тоном. Просто удивительно, какое красноречие, сколько усилий приложено, а результат, между тем, весьма скромный. По-моему, весь его пафос идет скорее от сомнения, чем от веры. Истинная вера не нуждается ни в этих потоках слез, не в этой дрожи в голосе. Но именно эта дрожь, эти слезы и составляют неповторимую красоту его голоса. Попытался я заступиться, не чувствуя, однако, особого подъема, ибо в том, что я услышал, отсутствовало все, некогда для меня самое дорогое в Алисе. Тот наш разговор я восстанавливаю по памяти и не привношу в него задним числом никакой логической стройности или завершенности. Если бы он с самого начала не лишил обычную жизнь всякой радости, доказывала она, то она бы была несравненно весомей, чем... Чем что, не удержался я, все больше изумляясь неслыханным ее рассуждением, чем ненадежное счастье, которое он предлагает. «Так значит, ты не веришь в счастье?» — воскликнул я. «Разве это настолько важно?» — продолжала она. «Пусть уж оно...» остается неопределенным, тогда, по крайней мере, не возникает подозрений, что за этим кроется какая-то сделка. Душа, возлюбившая Бога, стремится к добродетели по естественному своему благородству, а вовсе не в надежде на вознаграждение. Но здесь-то и появляется тот самый скептицизм, в котором ищут спасение благородные души вроде Паскаля. Это не скептицизм, а янсинизм. — возразила она с улыбкой. — Да что мне за дело до всего этого? Вот эти убогие, — она обернулась к своим книгам, — едва ли смогли бы вразумительно ответить, кто они, янсинисты, квиетисты или еще кто-нибудь в этом роде. Они склоняются перед Богом, как трава, которую прижимает к земле ветер. Без всяких расчетов, сомнений, без заботы о том, насколько красиво это будет выглядеть. Они считают себя людьми, ничем не выдающимися, и твердо знают, что единственное их достоинство — самоуничижение перед Богом. — Алиса вырвалась у меня. — Зачем же ты подрезаешь себе крылья? Насколько ровно и естественно продолжал звучать ее голос, настолько мне же самому мой возглас показался высокопарным и смешным. Еще раз улыбнувшись, она покачала головой. Единственное, что я вынесла из этой последней встречи с Паскалем? Что же все-таки? Спросил я, так как она остановилась. Это слова Христа. Кто хочет спасти свою жизнь? Тот погубит ее. А в остальном, — добавила она с еще более широкой улыбкой, глядя мне прямо в глаза, — сказать по правде я даже не очень-то разобралась. Поживешь какое-то время с сирыми до да убогими, и просто поражаешься, насколько быстро потом любой из великих утомляет тебя своей возвышенностью. Мог ли я, будучи в тот момент в сильнейшем замешательстве, найти достойный ответ на все это? Если бы мне не пришлось сегодня читать вместе с тобой эти поучения, молитвы и прочее, о нет, — прервала она меня, — я бы очень страдала, если бы ты стал читать их при мне. Я искренне считаю, что ты достоин гораздо лучшего удела. Она говорила это без малейшего усилия, и как бы совершенно не подозревая, какую боль причиняла она моему сердцу этими словами, разлучавшими нас навсегда. Я был точно в бреду. Хотел сказать что-то еще, зарыдать, наконец, возможно, она не выдержала бы моих слез, но, не произнеся ни звука, так и остался стоять, опершись локтями о каминную полку и обхватив ладонями лоб. Она же преспокойно продолжала поправлять свои цветы, немало не замечая моего горя или делая вид, что не замечает. Тут раздался первый колокол к обеду. — Вот опять я, как всегда, не готова, — захлопотала она. — Уходи скорее. И словно речь шла о какой-то игре, добавила. — Потом договорим. Но мы так и не договорили. Алисе постоянно было некогда. Не то, чтобы она избегала встреч со мной, но просто всякий раз находились какие-нибудь важнейшие дела, нетерпящие отлагательства. Я смирялся совсем. Приходил лишь тогда, когда наступал просвет в неисчислимых домашних делах, когда заканчивались работы на гумне и не нужно было больше за ними наблюдать, когда был посещен последний фермер или последний бедняк, коим она уделяла все больше времени. А на меня этого времени не оставалось почти совсем. Я только видел, что она вечно в заботах, Хотя, вероятно, именно из-за этого, а также из-за того, что я решил не ходить за ней по пятам, я почти не чувствовал себя обделенным. Правда, едва между нами возникал малейший разговор, как я начинал смутно о чем-то догадываться. Когда Алиса уделяла мне несколько минут, наша беседа каждый раз выходила на редкость неуклюжей, и она соглашалась на нее с таким видом, точно уступала просьбе капризного ребенка поиграть с ним.